Глава 9. Свежий шрам зудел вызывая непреодолимое желание почесаться. Алан сидел, непрерывно позевывая, из-за большой потери крови его клонило в сон. Маги, сосредоточенные как никогда, упрямо пытались пробудить его способности. Старший из магов, сиятельный Ильер Иркрак, был непреклонен. «Ты должен почувствовать магию предела. Попытайся еще». Без пищи ты будешь слабеть с каждым днём. А значит, шансы выбраться отсюда лишь уменьшаются. Мы сделали, что могли, но кермолит по-прежнему надёжно блокирует любые наши попытки. Лишь маг предела способен что-либо сделать. Я хочу спать. Это последствия потери крови. Ты уже проспал 12 часов. Твой организм отдохнул. Просто сказывается недостаток пищи. Сосредоточься. Да я не против, но как... Иркрак развел руками. «Никто из нас не работал с магией предела. Все наши техники — это в лучшем случае получение энергии из окружающего пространства, где находится предел, отделяющий земное от божественного, и как с ним работать за гранью понимания обычных смертных. Но ты должен помнить. Твой дух знает. Ответ на все эти вопросы скрыт в тебе самом». Повторяю. Вряд ли я на что-то способен до объединения с драконом. Меди говорил: забудь слова какой-то ржавой железки. Ты сила сам по себе. Вон сколько всего уже натворил. Самый пылкий из магов Элизак в нетерпении вышел вперед. Учитель, давайте попробуем пробиться. Энергии в избытке. Подождем, пока откроют двери, вперед. Молодой ты еще. Энергии в нем много. Зато тело твое без пищи и сотни шагов не пройдет. Если хочешь героически умереть, подожди, пока не найдем способ вывести отсюда хранителя. А потом действуй, умник!» Элан поднял руку, испорзать их, не начавшись. Все повернулись к нему. Маги вообще относились к хранителю с некоторым трепетом и сомнением, словно не верив в происходящее. Скорее всего, они просто опасались, что все это бред, вызванный недоеданием, и хранитель сейчас исчезнет. Давайте прервем урок и просто поговорим. Почему вы не верили в Триединого? Иркрак развел руками. Последний раз хранитель был у нас давно, очень давно. Те легенды, что повествуют о его деяниях, его силе и мощи, больше похожи на сказки, чем на реальные события. А уж о битве богов и их уходе из нашего мира неизвестно почти ничего. Как-то я наткнулся в очень старой хронике об упоминании вскользь, мол, были великие битвы «И воздух замерзал и тек, как вода, и испарялись целые горные цепи, и мир стоял на краю гибели. Обратил тогда свой взор на воинов творец всего сущего и повелел богам и их противникам уйти из этого мира». «Не посмели ослушаться бойцы, ушли туда, откуда нет возврата, и лишь посланник их приходит иногда проверить бывшую вотчину богов, всё ли на ней ладно, и творит тогда суд по собственному разумению, каждый раз заново определяя границы добра и зла». «Примерно так мне рассказывал и мой меч, только не так высокопарно. Так почему вы не поверили?» Старый мак рассмеялся. «Ещё в тех свитках рассказывали о гигантской изумрудной лягушке с восьмью ногами, о демонах-великанах, что по ночам воруют детей и прочих чудесах, которые, если и были, то давным-давно канули в небытие. Сейчас никто не верит в силы, способные уничтожить целый город, а потом создать нечто во сто крат лучше одним движением руки. Нет на нашей земле таких сил. То есть уничтожить, конечно, можно. Ломать не строить, а вот создать что-то огромное и прекрасное, не затратив бездны силы времени, нет, не осталось в нашем мире богов. А раз их нет сейчас, почему мы должны верить в сказки, что они были когда-то? Хорошо, а почему верите сейчас? Твои знания, они из другого мира. Значит, в этом ты не солгал, это первое. Твой дух, он гораздо сильнее твоего тела. Более того, наиболее эффективно ты действуешь именно в те моменты, когда твой дух выходит из плоти. Это второе. И третье, Иркрак улыбнулся и развел руками. Ты слаб и неподготовлен, не имеешь представления о том, что обязан знать любой маг, который хочет добиться хоть каких-то результатов. Только то, что ты умудряешься проделывать, не под силу никому из нас. Грейна, свистывая какую-то песенку, ловко спускалась по утрамбованной стене. Два копья, легкие и прочные, подобранные сообразно ее теперешнему росту и весу, лежали на слегка напружиненных руках. Немного смущали сотни глаз, разглядывающие ее со стен кратера, но лишь немного, не мешая и не отвлекая внимание. Когда-то восторженные толпы даже носили ее на руках, а другие, столь же экзальтированные, проклинали живших тогда богов. Восторги и проклятия были Драконессе вдоль чешуи. Она делала свое дело спокойно и собрано, как всегда. Правда, за прошедшие века она немного отвыкла от изучающих, и изумленных глаз, но ее кожа была достаточно прочной и в прямом, и в переносном смысле. Древний ящер не сводил с нее узких красных глаз, он явно был голоден, однако к торжеству в его реве добавлялось смущение. Еще никогда его жертвы не шли к нему так легко и открыто, не пытаясь удержаться на склоне или криком вымолить пощаду у зрителей на трибунах. Да и зрители смущали! неразряженная в торжественной одежды толпа, вопящая и улюлюкающая, а жалкие оборванцы, молча наблюдавшие за предстоящим обедом. Решив не рисковать, Ящер нанес удар, едва Грея оказалась в пределах досягаемости, но не головой, как можно было предположить. Молниеносно, как все рептилии, умеющие за доли секунды переходить от полной неподвижности к мгновенным действиям, ящер развернулся и ударил хвостом. Мощный, бронированный. До этого мгновения прятавшийся под телом и потому практически невидимый хвост пронёсся словно гигантская покрытая бронёй и шипами коса, широким полукругом собирающая жатву смерти. Девушка не стала рисковать, самый обычный прыжок вперёд и вверх, и вот уже хвост, набравший разгон и потому неопасный, продолжает своё движение. А Грея также легко и спокойно продолжает своё, но теперь на метр ближе. Люди не смогли бы понять этих движений, настолько быстрыми они были. Но раконцы не люди. Одобрительный шёпот пронёсся по трибунам и затих в ожидании развязки. Ящер занервничал ещё больше. Он немного помедлил, и передние лапы оторвались от земли, Тело согнулось, образуя классическую боксерскую стойку. Длинная шея изогнулась почти кольцом, чтобы иметь пространство для манёвра. Хвост уперся в землю, служа дополнительной опорой и пружиной, посылающей тело вперёд. Грей остановилась, не дойдя до насторожного ящера, на два выпада копья. Внимательно изучив стоящего перед ней противника, она заговорила на древнем щёлкающем и шипящем... Языке драконов. «Кто научил тебя стилю атакующей змеи? Ящерица!» Древний динозавр помедлил, внимательно глядя на хрупкую фигуру девушки, стоящей перед ним. Наконец, огромная пасть открылась, и оттуда послышалось шипение. «Где ты выучила древний язык мяса? Впрочем, можешь не отвечать, тебя это не спасет. «Архек Великий, я ел подобных тебе тысячи лет, и ты должна гордиться честью закончить свои дни, служа закуской великому Архего!» Грей кивнул, отвечая скорее своим мыслям, чем чужим словам. «Достаточно. Образ твоих мыслей мне понятен, а твоя история не так уж и важна. Ты ведёшь себя как животное, мыслишь как животное, Ты занят лишь удовлетворением собственных потребностей, а значит, не имеет никакого значения, умеешь ты говорить или нет. Ты всё равно умрёшь, и больше никого не будут приносить тебе в жертву». Из гигантской глотки донёсся смех. «Глупая маленькая самка, если каким-то чудом тебе удастся убить меня, это ничего не изменит. Пока я и жрецы, есть и жертвы, я лишь инструмент в их руках, не более». Чтобы они не приносили в жертву тела или здоровье своих сограждан, затуманенные наркотиками мозги их детей, они остаются кровавыми языческими жрецами, покупающими собственное благополучие чужой кровью. Пока народ терпит их, всегда будут появляться подобные мне в том или ином обличье. Жрецы редко любят марать свои благородные руки кровью. Гигантская шея резко вытянулась вперёд, целя туда, где только что стояла тонкая девичья фигурка. Огромная пасть приоткрылась, и раздвоенный язык высунулся вперёд, словно пробуя жертву на вкус. Драконесса рухнула ничком, отбросив одно копье и крепко сжав второе, когда огромная голова оказалась над ней, приостановившись в поисках цели. Она резко ударилась снизу вверх, соединив зазубренным наконечником обе челюсти ящера, будто гигантской булавкой. Шея взвилась вверх, мотаясь из стороны в сторону. Грей поднялась на ноги и, легко подхватив второе копье, подытожила. «Время разговоров кончилось. Ты больше говорить не можешь, я не хочу. Пришло время умирать». Ящер взревел диким буйволом, кровь заливала ему глаза — Рана, хоть и не опасная, была болезненной и унизительной, и древняя рептилия сделала то, что и ждала драконесса. Она вслепую кинулась вперёд, пытаясь ухватить вёрткого противника. Ловко отскочив в сторону, Грея наконечником копья вспорола проплывающий мимо бок, пытаясь задеть важные органы. Ящер с удивительной прытью повернулся, не обращая внимания на гигантскую прореху в боку, и ударом тяжёлой лапы сломал копьё, как соломинку. Девушка, отбросив бесполезные обломки копья, отскочила назад, оценивая обстановку. Ящер, торопливо обломив торчащее из пасти лезвие, прохрипел: "Вся Ты ловка, но у тебя не осталось оружия!» Грея, усмехнувшись, вытащила из рукава волнистый клинок. И, подняв его вверх в приветственном салюте, кинулась вперёд, взвиваясь в воздух в двойном прыжке. Архык, не успев даже презрительно усмехнуться тонкой палочке, которой его собирались напугать, почувствовал, как по его спине пробежали миниатюрные ножки. Он взревел и встал на дыбы, пытаясь сбросить коварного противника, но драконесса уже уверенно сидела в основании шеи, обхватив её ногами. А волнистый клинок легко срезал целые пласты мяса, добираясь до кровеносных артерий. Ящер торопливо кинулся на спину, пытаясь своей тушей размазать столь опасную верткую противницу. Но та, сделав изящное сальто, приземлилась на крутом склоне и принялась вытирать тонкий клинок пучком травы, Хладнокровно наблюдая, как мечется в агонии древний зверь, Избравший своей целью в жизни пожирание беззащитных жертв. Ящер ревел, и камни от его крика срывались со склона и падали вниз, Щелкая по начинающей тускнеть шкуре. А в этом диком крике полуразумного существа Сквозь ненависть и ярость проступала отчаяние. Наконец хищник поднял голову и, глядя подернутыми смертельной дымкой глазами в сторону спокойной сидящей девушки, прохрипел: «Ты не человек. Ни один из них не смог бы повторить то, что сделала ты». Грей улыбнулась печально и чуть нежно. «Да, между нами не так уж много отличий». В определенных обстоятельствах мы даже могли бы подружиться, но ты сам, пойдя по пути наименьшего сопротивления, определил свою судьбу. Прощай. И на случай, если ты воскреснешь вновь, никогда не недооценивай людей. Объединившись, они справились бы с тобой так же легко, как и я. презрительная улыбка исказила пасть ящера. Он попытался что-то сказать. Но кровь хлынула горлом, древний боец дернулся и начал остывать. Драконесса с сожалением посмотрела на гигантскую тушу своего дальнего сородича и, вздохнув, принялась подниматься наверх к зрителям. Вставай! Тяжелое древко копья чувствительно двинуло Элана в бок, потревожив начавшее заживать раны и вызвав острую боль. Он с трудом поднялся, глядя на вооруженных стражников, возвышающихся над ним, и магов, угрюмо сгрудившихся в углу камеры под направленными на них стрелами. «Не беспокойтесь, я вернусь. Пока не знаю, как, но я это сделаю». «Ну что, служивые, пошли!» Хранитель, раздвинув направленные на него копья, зашагал по коридору. «Хотелось шагать гордо и величественно». Однако первое же движение отдалось тупой болью по всему телу. Пришлось идти, держась за стенку и отдыхая. Впрочем, конвоиры не торопили, угрюмо топча сзади. Во время одного из таких отдыхов один из них, легко коснувшись локтя землянина, спросил равнодушным голосом, тщательно скрывая свою заинтересованность. «Мы не священнослужители, многого не знаем». «Правда ли, что ты...» Один из осколков Триединого. Элан медленно повернулся, глядя на встревожные лица стражников. «А зачем вам правда?» «Ну, это не дело пытать возможного бога». «Что ж, каждый вопрос, а тем более ответ, имеет свою цену». «Пообещайте кормить магов в течение трёх дней, и я вам отвечу». «Идёт?» Стражники замялись. Наконец, один постарше кивнул. «Ладно». «Небось, не обеднеют монахи на несколько мисок баланды? Говори, я не бог и никогда им не буду, но дух хранителя, возможно, живет во мне, хотя об этом я буду еще долго думать». И, подмигнув и стражникам, стражником, он повернулся и с трудом зашагал по коридору. Не успел он сделать и двух шагов, как бережные руки подхватили его и, посадив на чей-то щит, понесли по коридору. «Вы же должны меня бояться», — слабо удивился Илан. «Служба в монастыре имеет свои преимущества. Мы знаем, что хранители никогда не уничтожали простых людей, если те не нападали первыми. А вам силы еще понадобятся. И не беспокойтесь, накормим мы магов, не дадим им раньше времени загнуться». «Они вас подлечили немного, верно? Я знал старшего из них, сиятельного льера Иркрага. Всех в округе лечил, никому не отказывал». Хороший человек. Был. Почему был? Он вроде еще жив. Пожилой стражник махнул рукой. Да можно сказать, что уже и нет. Еще никто из магов не выходил из-за стенков святых соборов. Простые люди, да, бывало. Но маги — никогда. Итак, вы, юноша, забрали ради спасения своей жизни остатки энергии с обессиленных голодовкой магов. Похвально. Сильная воля, заставляющая идти на пролом и вырывающая у жизни каждый шанс. Это мне знакомо. Я сам был таким когда-то. Эти жалкие недоучки еще живы?» Престарелый иерарх вновь походил на доброго дедушку. Даже глаза его спрятались за прищуром век, скрывая опасный блеск. Он явно был расположен поговорить, и Элан расслабился. Возможно, потому что разговор проходил в кабинете, а не в пыточной. Впрочем, не стоило себя обманывать. Декорации могли смениться так же легко и непринужденно, как сама тема разговора. А силы воли у дряхлого старикашки хватило бы и на десяток юнцов. Недаром он занимал один из высоких постов в этой непонятной церкви-государстве. Тем не менее, нужно было что-то отвечать и, по возможности, правду. «Наверняка этот старик и без всяких детекторов лжи сумеет распознать фальшь. Вот как цепко смотрит. Живы? Они мне ещё понадобятся?» Крадио довольно кивнул головой. «Я вас не ошибся? К власти всегда рвутся люди одного типа. Сильные хищники, готовые рвать глотки, едва почуяв запах крови жертвы» и способные стать мягкими и послушными, встретив кого-то сильнее себя. Другие просто не имеют шансов, их сомнут, уничтожат в самом начале. По-вашему, стать правителем можно только так. Иерарх прищурился ещё сильнее, напомнив готовую к броску змею. «Хотите поговорить о природе власти? Извольте». «Времени у меня вдосталь. Предположим, вы родились в мире уже достаточно упорядоченном для того, чтобы вертикаль власти сформировалась, и вы не могли захватить ее силой, взойдя на трон с обнаженным мечом, залитым кровью непокорных. «Какие тогда у вас шансы?» Первый заручиться высоким покровителем и ждать своего часа, потихоньку поднимаясь по служебной лестнице, будучи всегда готовым предать и переметнуться к другому, более высокостоящему, собирая по возможности компромат на всех подряд, даже на высших лиц государства. Не сумеете предать? Не поднимитесь выше своего покровителя, не сможете даже быть ему полезным. Он-то на все готов ради продвижения к вершинам власти. Не сумеете уничтожать непокорных или просто слабых для устрашения. Перейдете в разряд слабаков и очень скоро окажетесь очередной жертвой. Вы просто не сможете подняться по этой лестнице, если не станете ласковым хищником. Разве я не прав? И разве ваш дух в прошлом не поднимался к вершинам власти подобным же образом? Элан помотал головой. «Понятия не имею, но, думаю, вряд ли. Слишком неуютно я чувствовал себя в кабинетах начальства. Наверняка я пошёл бы другим путём». К радиолост ухмыльнулся. «Конечно, другим. Этот путь слишком долг. Им следуют единицы. Остальных он в конечном итоге губит или заставляет почувствовать собственную неполноценность от недостижимости идей» что в конечном счёте одно и то же. Хорошо, рассмотрим другой путь. Ступеней у власти много. Как перепрыгнуть через несколько? Ведь жизнь коротка, да и влиятельные родственники не у всех есть. Итак, у вас нет ничего, кроме энергии и чистолюбия, а вы хотите иметь всё. Отлично! Обязательно организуйте какое-нибудь общество, союз, клуб, неважно, что это будет, неважно, какие идеи вы будете выдвигать. Лучше всего что-нибудь насквозь правильное и душещипательное. Можно сказать, что до вас никто не мог правильно произнести имя Бога или читать священные книги. Можно вообще ратовать против вырубки лесов или отстрела животных. Главное, чтобы это затронуло сердца людей и они за вами пошли и согласились на пункт, почти незаметный среди громких фраз, что ты для них высшие инстанции, и все, вступившие под твои знамена, подчиняются тебе и никому больше. Конечно, они должны это принять сердцем неустанно внушаем, им, что ты их отец и основатель их движения, что тебе ведомо то, о чем и не догадываются простые смертные, что только под твоим руководством они добьются счастья, справедливости и рая на земле. Убедишь их в этом, и все, ты уже сила. Отныне ты не баран в ведомом на убое стаде, ты вожак своего собственного, пусть маленького отряда» и с тобой должны считаться. Ты вступил в игру. Дальше все зависит от твоего таланта. Конечно, ты должен будешь предать своих последователей, неофициально, конечно, но фактически. Организацию разрушать нельзя, в ней твоя сила. Кроме того, всегда есть мизерный шанс, что она сможет конкурировать с уже действующей властью. Но обычно последователей у тебя слишком мало. Поэтому ты присоединяешься к какой-нибудь влиятельной группе, заставляя своих фанатов служить уже её интересам, и довольно быстро занимаешь весомое место среди высокопоставленных фигур, обретая значительные шансы на абсолютную власть. «Возможно, это интересно кому-нибудь. Но зачем вы мне это рассказываете?» Крадиолос наклонился вперёд, глаза его, показавшись из-за заплывших жиром век, пронзительно смотрели прямо в лицо Элану. «Не делайте вид, что не догадываетесь, юноша! Не разочаровывайте меня!» «Игра закоси под дурачка, она для лохов, не способных на большее! Никогда не применяйте её в разговоре с умными людьми! Они быстро вас раскусят и посчитают недостойным дальнейшего общения!» «Наш разговор — это предложение, вполне конкретное. Сила и возможность править против вашей лояльности». Хранитель рассмеялся. «И вы верите в лояльность?» «Это после ваших откровений о природе власти?» «Лояльность в политике — это полная подконтрольность?» «Вы правы, на слово мы вам не поверим?» «Со временем вы стали бы слишком сильным, и никакие наши действия вас бы не удержали». Сейчас и здесь мы можем вас остановить, сломив или физически уничтожив. В любом из этих случаев мы сохраним статус-кво, потеряв при этом возможность контролировать через вас энергии предела, проходящие по этому миру. И кто знает, вдруг ваш последователь окажется здесь через десяток-другой лет, и обстоятельства сложатся уже по-другому. Кроме того, у нас есть подопечный. Ковшнуга нужно кормить. Кормить. «Уж не мною ли?» «Не всё так страшно, юноша, не всё так страшно. Нам нужна энергия. Мощная, ничем не замутнённая энергия предела, которую вы способны вызвать, и меч, укращённый, и не способный уйти и начать поиск другого хранителя. Взамен этих вполне доступных вам вещей вы получите всё, что может дать наш мир, любых девушек и любые явства» должность Верховного Жреца нашей религии. Поверьте, вам не придется долго ждать, и вы вполне способны занять это место. Фактически Кавншук станет вашим ручным, одомашненным богом, и через него вы сможете изменять наш мир по своему усмотрению. Подумайте, вы ведь к этому стремитесь? Интересно. «Меч лежит на алтаре, укрепляя вашу власть. Я подкармливаю вашего бога-карлика, чтобы он быстрее вырос и заматерел, и служу ему, а вы мне». А как же два небольших момента? «Первый. А где в вашем раскладе дракон?» Иерарх сдвинул брови, разом утратив благодушие. «Дракон есть символ сатаны, олицетворение всего темного, что есть в силе предела». Церковь веками уничтожала крылатое племя, добиваясь уничтожения проводников дьявольских замыслов, пока не изничтожила под корень. Маги церкви уже работают над этой проблемой, и пусть она вас не волнует. Вы правда думаете, что наиболее опасны те, кто выглядит иначе? И именно в них сосредоточено все зло, которое вы видите вокруг. А я всегда считал, что настоящий борец со злом должен вначале начать с себя. Иерарх закивал, скрывая за улыбкой опасный блеск глаз. «Вы правы. Всегда нужно думать о себе, воюя со злом. Иначе любая борьба теряет смысл. И всё же далеко не каждый способен забыть о своих интересах в великой битве против всего тёмного и опасного для души человеческой. Зачастую желание прославиться или получить лишний клок власти заставляет молодёжь забывать о вечном». Но уверяю вас, что церковь всегда думает только о благе людей. Элан растерянно улыбнулся. Как легко можно исказить смысл, лишь переставив пару слов и чуть-чуть сместив акценты. Лицемерие людей, избравших смыслом жизни жонглирование словами, не имеет границ. А о Боге церковь думает. Не о вашем ручном зверьке и даже не о прославляемом вами триедином, А о Творце миров, как он посмотрит на ваше художество? Творец? Он, конечно, велик. Причем настолько, что в своем нас не замечает. Ему мы интересны не более, чем вам микроорганизмы на подошвах ваших ботинок. Они есть, они живут своей жизнью. Вы это знаете, но вас это особенно не интересует. Творцу одинаково безразличны нашей жизни смерть, Наши молитвы и страдания. Для него это слишком мелко, слишком незначительно. Он, конечно, обратит внимание на того, кто творит что-то новое, то, чего не было в изначально сотворенных им мирах. Для того он нас и создал, вложив частицу собственной души. Но зачастую это внимание заключается лишь в том, что вам дадут возможность свободно творить, не более. Если вы хотите получить от богов нечто большее, покровителя нужно искать поближе и желательно менее строгого. Например, Кавншуга. А почему нет? Он не только наш бог, но и наше дитя, и сделает то, что мы скажем. А со временем, когда он вырастет и заматереет, он сможет стать новым творцом миров». Конечно, уничтожив старого, но и, само собой, его творение, кроме нас, естественно. Вы правда думаете, что выкормыш вашей церкви, воспитанной на лжи и крови, будет снисходителен кому-то, кроме себя? Вы создаете монстра, который грозит мировому равновесию, и ждете от меня помощи? Очень скоро он наберет силу и станет сам приносить себе жертвы, руководя вами как марионетками, и вы, те, кто командовал им, вы станете его первыми целями, которые подчеркнут самостоятельный статус нового Бога и его силу. Я никогда не пойду этим путем, каким бы привлекательным он ни был. Верховный иерарх Церкви Триединого, Кради Олост, посвященный маг третьего круга, Встал перед осужденным еретиком. «Выбор — это личное дело каждого. Но я хотел бы указать вам, в чем он заключается. С одной стороны, возможность выполнить вашу миссию по гармонизации этого мира с нашей помощью и под нашим руководством. С другой — боль и кровь, которую вы хлебнете в полной мере». Будь мы уверены, что та ржавая железка, которую вы таскали с собой, есть знаменитый клинок «Розотм-эт-Зари» — кристальный пепел, великое творение народа молотов, созданное по специальному заказу Творца, я бы не церемонился с вами. Однако, пока мы не уверены, нам нужен хранитель. Не обязательно целый или здоровый, лишь бы меч был рядом. Ваш дух велик, но, терзая тело, можно сломить любого. Церковь знает это твердо. Вы пойдете путем страданий, но святым вам не стать. Никто не узнает о вас, ни о ваших страданиях, ни о вашем дальнейшем предательстве. Так что чем предавать в муках, лучше сотрудничать. Целым и невредимым, пытаясь извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Цивилизованные люди называют это компромиссом. Элан с трудом, ноги слушались все-таки неважно, встал напротив сурового собеседника, уже ничем не напоминающего прежнего благодушного старичка. «Компромисс — это великая вещь. Тем не менее, постоянно, идя на уступки, можно зайти слишком далеко. Я не знаю своего пути, но если я постоянно буду соглашаться с меньшим злом в надежде избавить мир от большего, то рано или поздно я соглашусь жить в согласии со всем ужасом вашего мира, и тогда вселенским злом для людей стану уже я сам. Большинство цивилизаций были уничтожены из-за компромиссов, приведших к подмене понятий. Один из ваших же служителей сказал «Утрачена добродетель, выпячивается справедливость». «Утрачена справедливость, вырастает закон». Это как раз и есть путь компромисса. Маленький отрезок бесконечного пути от добра к козлу, к унижению и бесправию. И я не хочу по нему идти. Иерарх пожал плечами. Мудро с точки зрения хранителя, но глупо с точки зрения слабого человека. У вас есть время до завтра. Обдумайте все. Тонкая рука слабо шевельнула пальцами, и тут же двери открылись и на пороге возникли фигуры стражников.